Глава 45. -е. Объединенные божественные владения. Все четыре злых царя разом пришли в движение. Проверим, кто ближе к бездне. Бог углубления Дельфред или я? Царь бездный Гелисирис Дерро. Искривив свое желеобразное лицо, Гелисирис пошел прямо на Дельфреда. По всему его телу стала курсировать магическая сила, и появился магический круг: Магия порядка Джеуроя! Используя заклинание, манипулирующее порядком бога сияния Джассерии, Гелисирис разогнался до световой скорости и ринулся к Дельфреду. Однако, вероятно, по той причине, что бог углубления понял суть формулы до активации заклинания и предугадал действия Гелисириса, он выставил спиральный посох перед собой. Бег на световой скорости равносилен приближению этого посоха с такой же быстротой, Из-за скорости, превосходящей его собственные возможности, Гелисирис не смог уклониться от внезапно появившегося посох углубленных дум и налетел прямо на него. «Габья!» Спиральный посох вонзился в желеобразное лицо Гелисириса и отбросил его, однако бог углубления продолжал, не снижая бдительности, напрягать божественные глаза. ха ха, -ха За мгновение до того, как посох пронзил его основу, Гелисирис уклонился от него, отпрыгнув в сторону на световой скорости, и начал кружить вокруг Дельфреда. Он был быстр, да еще и двигался плавно. Ранее, во время сражения с Сином, он, похоже, еще не привык сражаться на световых скоростях, используя Джароя, но теперь передвигался так, словно приноровился к этому. Это элементарная логика. Царь тляющей смерти сумел превратить меня в пса, но я извлек из этого больше плюсов, чем стыда. Даже дни, проведенные в позоре, напитали меня и еще немного приблизили к бездне. Форма тела Гелисириса изменилась, и он снова превратился в пса. «Для бега четыре ноги лучше двух!» Насясь проворно, словно свирепый бродячий пёс, Гелисирис нацелился на горло Дельфреда и обнажил свои клыки. Ганта! Сражаясь на копьях царем загробного мира Иджусом, бог погребения под водой Афросиата сбил Гелисириса, пройдя мимо него. «Галупо отвлекаться на пса во время боя со мной!» Он открылся всего на мгновение... Но несущийся быстрее, световыпад Иджиса проскочил мимо водяного копья Афросиаты и пробил дыру в его груди. Кровавое магическое копье! Секрет первый! Низким голосом пробормотал он, и дыра, пробитая копьем, наполнилась магической силой. Мерный выпад! Его божий лик начал засасывать в открытую прямо в нем самом пространственную дыру. Однако тело Афросиата целиком состояло из воды. Сколько бы воды ни засасывало, Объем тела Бога погребения в воде не уменьшится, и вскоре дыру заполнила. А в этот миг спираль пронзающая шип Делифред нарисовал магический круг спиральным посохом и направил травяной шип на упавшего Гелисириса. Сразу после чего Делифред резко повернул посох и выстрелил шипом назад. Придя в себя, царь Алех над начал неистово носиться. В миг, когда он заключил, что будет атакован травяным шипом бездны, Мочащийся на световой скорости Гелисирис зашёл Дельфреду за спину, но, вы как раз подлетевший туда шип. ха ха Гелисирис решил, что полностью уклонился и совсем не ожидал этой атаки. Божественный шип практически вонзился в желеобразного пса, который даже не предпринял каких-либо маневров уклонения, но за мгновение до этого повернул в сторону. Че промазал? Это все, что ты можешь, бог, углубление! Отвел травяной шип бездны в сторону вовсе не Гелисирис, И он все еще не заметил этого. Промахнувшейся травяной шибездной притянуло прямо к царю проклятие к «Э Шип пронзилка херама, а шрам от него превратился в черную дымку: Ты ранил меня бог углубление! Разбушевали слова проклятия. Дегдед магия проклятия, которая проклинает владельца магической силы и притягивает всю его магию к заклинателю через рану, полученную от его магической силы. Травяной шип бездны силен, когда пронзает ключевые точки, однако сам по себе не очень смертоносен. Против Дегдеда, который отводил его от изначальной цели, он был малоэффективен. И тем не менее, притягивать к себе этой магии даже полномочия богов мог только царь проклятий. Мой черед! Шустро перейдя с формы пса в гуманоидную, Гелесирис принялся стрелять из десяти пальцев магии порядка Джессером, но барьерная ткань Риналорес заблокировала эти световые снаряды, Направленные на бога углубление. В то же самое время эта барьерная ткань растянулась, подобно паутине, нацелившись на всех четырех злых царей. Прозрачная ткань набрасывалась лоскут за лоскутом, словно пытаясь схватить свою добычу. Кровавое магическое копье! Секрет второй мерная вспышка! Пронесла селая вспышка копья, разорвав паутину на куски и выбросив ее за грань пространств временного континуума. В этот момент к нему приблизилось водное копье Афросиаты, но выпущенная магическим луком Кайхерама стрела прокляла и сбила его. Выпущенная на высокой скорости остриё копья вновь и вновь сталкивалась с попадающими точно в цель проклятыми наконечниками стрел. Между стрелами и копьём завязалась битва, царь загробного мира отскочил назад, словно вернувшись к исходной точке, и сказал стоящему позади себя на вытяжку Эльдмейду: «Если у тебя на руках есть карты...» то пришла пора их разыграть. В конце концов, наши противники боги, и не факт, что эта четверка будет последней. ха ха, -ха. я и не валяю дурака. Просто те магические глаза немного проблемные. Эльдамейт указал тростью на бога магический глаз, выжидающего позади остальных богов. Этот огромный каменный глаз испускал белое сияние. Я спросил о нем свой порядок, и он сказал мне, что его магический глаз самоподрыва «Обладает широким полем зрения и видит любые хитрости и трюки насквозь!» «Я пытался использовать аж девять штук, но...» Эльдамейт щелкнул пальцами, вокруг поднялся дым и появилось девять цилиндров, однако едва Джан Фокс Фок сверкнул взглядом, как они в тот же миг взорвались. Его магический класс выводил магические формулы из-под контроля в взрывал видишь, когда я сражался с ним в прошлый раз, его хозяином был носящийся вон там пес! Гелисирис снова принял форму пса и отчаянно убегал от копья Афросиаты и ткани а Кайхерам прикрывал его стреляя из лука. «Бог углубления дельфрат на ином уровне. Пока помимо его заглядывающих в глаз присутствует еще и бог магический глаз, но у меня нет возможности породить богов-хранителей». «Значит, надо просто раздавить этот магический глаз». Царь загробного мира встал с копьем в среднюю стойку и взглянул своим единственным глазом на Дженнелд Фокка – Сразу после чего ткань Реналора крепко связала и его тут же пронзило копье бога захоронения в воде. «Кам-ка!» Его основу пронзило, и Гелисирис воскрес при помощи грананта. Несмотря на воздействие эффекта Иссушающей Пустыни Смерти, данное место не находилось под его полным контролем. Обычные демоны использовать магию исцеления не смогли бы, но похоже, что четыре злых царя были на это способны. Но ее эффект был ослаблен... И поэтому, несмотря на воскрешение, раны у Гили Сириса остались, при этом барьерная ткань все еще обвивала его. «Чёрт бы вас всех побрал! Вам не стыдно заставлять меня сражаться в одиночку? Твоя отличительная способность — не умирать, даже если убить тебя! Выиграй время, как полагается аутсайдеру царь Аллахнадгробей!» Иджис нанес удар копьем, его острие пронзило глаз Джаннел Фокка и создало в нем дыру мирного выпада. Но она тут же взорвалась. Огромный глаз Джаналд Фокка получил некоторый урон, однако мерный выпад был стерт. Она может взрывать даже секреты магического копья, сказал Иджис, не обратив на это особого внимания, и снова ударил копьем. От града настолько быстрых мерных выпадов, что, казалось, будто острие копья разделилось на бесчисленное множество частей. Джаналд Фока поглощали взрывы. Хотя бог магический глаз и взрывал мерные выпады магическим глазом самоподрыва. Он всё равно получил урон от собственных взрывов. Видимо, Иджис решил добиться своего через скорость и количество. Алые выпады все ускорялись, и за мгновение проделали в огромном теле сотню дыр. Если разваливающийся на чести бог магический глаз пропустит хотя бы один мерный выпад, его сразу же выбросят далеко за грань пространственно-временного континуума. Когда это произойдет, лишь вопрос времени. «Подготовка к захоронению в воде завершена», — сказал Дельфредс. Если посмотреть в сторону Гелисириса, то можно было увидеть, что его пронзило 13 водных копий. Несмотря на целую основу, он был мертв. По всей видимости, он пытался воскреситься Ингалом, но умирал сразу же после воскрешения. «Пойду я по лесу спиральному», — величественно произнес Дельфред, и его божий лик спустил огромную магическую силу. «Последуют за мной три бога. Отведу я их к пути закрытому». и достигнуто неуглубление прямо в центре спирали. Божественные глаза глубины спустили темно-зеленое сияние, и он заглянул в бездну своих товарищей богов. Сад дремучего леса, сопровождающего по спирали. Бостом нарисовал спиральный магический круг на богине барьеров и боге погребения в воде. В миг, когда Дегдетка и Керама попытался притянуть их к себе, магический круг в его теле разбился, а проклятие было снято. «Моё проклятие!» Должно быть все из-за того травяного шипа бездны. Колено и Херама был вбит уже тогда, поэтому в момент повторной активации Дегдада шип сам по себе проник в формулу и разрушил заклинание. Другими словами, Дельфред учил в своих расчетах даже то, что Дегдад уведёт травяную шип бездны в сторону от изначальной цели. Озёрное кладбище. В сопровождении Божественного Света поверх территории Академии Владыки Демонов начал накладываться другой ландшафт. Материализовывались божественные владения. Представляли они из себя прозрачное озеро, которое стремительно материализовывалось, словно заменяя собой постепенно исчезающую академию владыки демонов. И когда она полностью исчезла, четыре злых царя телепортировались в эти божественные владения. Глубина воды была примерно по колено, а на дне прозрачного озера было захоронено огромное множество скелетов. Лагерь барьерной ткани. Начали материализовываться вторые божественные владения. С неба, подобно занавесям, опустилось несметное множество лоскутов барьерной ткани, которые целиком обнесли собой озерное кладбище. Копье не обращающего на это внимания и пытающегося сперва прикончить бога магический глаз Иджеса, было заблокировано и отбито барьерной тканью. Та! На избежавшем свирепого натиска магического копья боги магический глаз Джаналд Фокки появился спиральный магический круг. Область взирающих сверху глаз. На свисающей божественной ткани повисли бесчисленные каменные магические глаза, которые открылись и пристально уставились на четырех злых царей. Это были объединенные божественные владения, в которых одновременно материализовалось трое божественных владений: бога погребения в воде, богини барьеров и бога магический глаз. Они конфликтовали между собой эти порядки, скорее всего, благодаря полномочиям бога углубления силе сада дремучего леса, сопровождающего по спирали. которая бесконечно углубила трёх богов и вывела на уровень, который они своими силами бы достигнуть не смогли. Но насколько бы хлопотной ни была сила этих объединенных божественных владений, наибольшей проблемой являлось то, что Дельфреда нигде не было видно. Цари загробного мира, проклятие тлеющей смерти проворно осмотрелись магическими глазами по сторонам и поняли, что в этих божественных владениях его нигде нет. Он собирался разрушить замок владыки демонов, заставив остальных богов выиграть ему время, Если замок некому будет защищать, у него уйдет на это не более десяти секунд. «Эджес! Эльдмайс, Подпрыгните!» Царь проклятий Кайхерам немедленно побежал к Афарсиате. Бах погребения в воде погрузил трех копья в озеро. Раздался бурный всплеск, а вода взметнулась фонтаном. Вся вода в озерном кладбище превратилась в копье и обратилась в окружившую Кайхерама тюрьму. Вероятно, он планировал сдержать его в ней, не зная, какое проклятие активируется в случае, если царь проклятия будет ранен. Однако. Экдол! Примечание переводчика. Записано как Жертвенное воскрешение. Появился магический круг, и все тело Каихерама превратилось в черную дымку. Сразу после чего. о ОВЫАХ! Раздался голос, не принадлежащий к Как только черная дымка, в которую превратился Кайхирам, рассеялась, на ее месте оказался воскресший Гелисирис. Посмотрев в другую сторону, бог погребения в воде увидел будто поменявшегося с Гелисирисом мертвого Кайхирама, пронзённого 13 водными копьями. Игдул позволял заклинателю принять на себя чужую смерть и в обмен на собственную смерть воскресить цель заклинания. По своей сути, это заклинание нельзя назвать удобным в использовании, однако, когда его применяет Кайхирам, которая активирует атаки через проклятие врагов, и оно становится невероятно могущественным. «Ты убил меня, бог захоронения в воде! Ты убил меня, ты убил меня, ты убил меня! Ты убил меня бог погребения в воде! Ты убил!» Раздавался, повторяясь, многократно накладываясь друг на друга зловещий ропот. Из основы трупа царя проклятия вдруг полилась проклятая магическая сила. Ге-Гига! -ге -ге -ге -ге -ге -ге -ге -ге. Из трупок Эхерама полилась проклятая слякоть, которая заморала прозрачное озёрное кладбище проклятием. Она подтачивала даже барьер, созданный божественными владениями Риналорос, и вся окружающая область ткань стала мгновенно превращаться в проклятую слякоть. Половина взирающих сверху в области магических глаз заглянули в формулу проклятой слякоти и подорвали ее. Но взглянув прямо на проклятие, каменные глаза в то же время сами пали его жертвами и развалились один с другим. Я, «Я не позволю, позволю уничтожить эту страну! страну. Мою страну! Моё не прощу! Разрушьтесь, разрушьтесь, разрушьтесь, разрушьтесь!» Проклятая Слякоть резво приблизилась к богу погребения в воде, он уклонился от Слякоть, отскочив Гелисирису, который пытался разрушить водную тюрьму, чтобы использовать его в качестве щита. Но Слякоть не остановилась и стала проглатывать Гелисириса вместе с водной тюрьмой. а Царь проклятий! Ты что, пытаешься проклясть меня?» «От этой магии нет проку, если она не различает союзников и врагов!» Афросиата превратил огромный объем воды в озере в водные копья и нанес встречный удар по набросившейся проклятой слякоти. Однако она поразила все копья и обратила их в слякоть. Её объём стремительно увеличивался, и она возводила здесь проклятый замок. «Царь загробного мира!» Уклонившись от слякоти, подпрыгнув, царь, тлеющий смертью, указал трости на пространство божественных владений, где, словно из-за превышения их допустимых пределов, образовалась трещина. «Понял!» Иджес направил копье на участок, который, по всей видимости, был уязвимым местом божественных владений. «Кровавое магическое копье. Секрет второй. Мерная вспышка!» Алая вспышка копья рассекла трещину и пробила в пустоте черную дыру. Сляка геги геги хлынула туда, подобно цунами, и поражённые проклятием божественные владения начали плавиться.